Начальник позвал его по телефону и кого-то вызвал. Через 15 минут к подъезду здания полиции подкатил автомобиль, и из него вышел джентльмен в изящном костюме. Это был староста бандитов ближайшего района. Приехавший джентльмен, прозванный лордом Рэдклифом за то, что ему 6 раз удалось жениться на титулованных старых девах, настоящих леди, которых он обирал, с достоинством вошёл в кабинет. Дом банкира Курца в районе короля? спросил начальник у лорда Ратклифа, небрежно кивая ему головой. Ты видался с ним? Курцу необходимо вернуть деньги и документы. Приказ министра юстиции. Дипломатично совгал начальник, не желая говорить о своей материальной заинтересованности. Дом банкира Курца находится в районе короля, сер. Король — Со своей шайкой не совершал налета на дом банкира Курца, сэр. Король возмущен дерзким нарушением его территориальных прав. — Вызвать немедленно короля! — распорядился начальник полиции. Через пятнадцать минут прогудел у подъезда красный автомобиль короля. Король с треском открыл дверь и вошел в кабинет. — Звал? Что тебе надо? — Кто совершил кражу у Курца? — Сэр! — Кто совершил кражу у курца, сер? Провались ты сквозь землю. Провались ты сквозь землю вслед за мною, и там я о том же спрошу тебя самого. А может быть, вы, сер? Бледное лицо короля налилось кровью. Он сжал кулак и двинулся на начальника. Договаривайте, зловеще прошептал король. Может быть, кто-нибудь из ваших За каждого из своих я отвечаю, как за самого себя. У нас было собрание старшин, и мы выяснили это дело. Никто из наших не причастен к ограблению банкира Курца. Ни та работа, ни те приемы. Видно, что это делал новичок, но новичок с головой. Один? В том-то и дело, что не один, а с целой шайкой. Лица начальника полиции и его помощника выразили крайнее удивление. и негодование. Шайка неизвестная мне и вам, шайка, которая не признаёт ни организации, ни начальства, да это анархисты какие-то, совершеннейшие бандиты и анархисты, согласился король. Вторгнуться на мою территорию и остаться безнаказанными, подзадорил начальник. Лицо короля из бледного снова стало красным. Но нет, Ещё никому не удавалось безнаказанно посягнуть на мои священные права, сказал король. Они не уйдут от карающей руки правосудия, и он потряс своим огромным кулаком. Да-да, они должны быть наказаны. Но это надо сделать скорее. Если нужно, я могу дать в помощь несколько своих агентов. Король презрительно фыркнул. Не беспокойтесь. Я дам знать, когда дело будет сделано, и когда вы можете прислать их пожинать лавры. Прощайте. Король повернулся к выходу и мимоходом кивнув головой, кратко и повелительно сказал: "Лорд Фьют". Лорд Ратклиф послушно, как собака, последовал за королём. И вот тут-то начальник полиции дал волю своему негодованию. Он сердился не на короля и лорда. О нет. Эти были честные бандиты, а на того неизвестного который имел дерзость организовать собственную шайку и работать, не признавая ни бандитской, ни полицейской власти, и не платя полиции никаких налогов. Это было похоже на революцию, на потрясение незаблимых устоев. Неизвестный должен был отличаться не только дерзостным неприянием авторитета власти, но и большой личной храбростью. Бандиты были беспощадны, как самые заправские американские судьи, ко всем, кто нарушал их конституцию. их неписанные законы, устанавливающие порядок ограбления граждан. А слушнику грозила смерть за каждым углом. Тысячи глаз должны были наблюдать за ним. Он был обречен. И тем не менее, проходил день за днем, а карающий меч короля не опускался на голову преступника. Больше того, неизвестный бандит проявил себя необычайным образом. Он, видимо, прекрасно разобрался в ценности, захваченных им в сейфе курца писем. Бандитер сортировал их на две пачки. В одну положил письма и документы, обличающие в различных преступлениях и неблаговидных проделках крупных чиновников, сановников и политических деятелей, принадлежащих к демократической партии, а в другую документы, компрометирующие сановников и лидеров республиканской партии. Букет демократических добродетелей он отправил в республиканскую газету, а республиканских в демократическую. правда этим поступком он наживал врагов в обеих партиях но бандит видимо не очень-то заботился о приобретении друзей где бы то ни было